Глава двадцать пятая. «Мам, все хорошо, мам!» Алена, не дождавшись ответа, вошла в ванную. Галя как раз склонилась над раковиной и включила прохладную воду. Сделала несколько глотков, после чего сполоснула лицо ладонью. «Так!» Алена скрестила руки на груди и уперлась плечом в стену. «Я же все правильно понимаю, мамочка моя любимая? Ребенок, молчи, хотя бы минуту. Может, минералки без газа? Ничего не хочу!» «Хочу лечь, закрыть глаза и сделать вид, что меня нет. Можно осуществить такой план?» «Хм, только если расколешься». Галя завинтила краны и повернулась к дочери. Та стояла с довольной улыбкой, глаза заговорщически поблескивали. Еще бы, она первой узнала, точнее догадалась. Потому что сама недавно через подобное проходила и также обнималась с белым другом. «Я не выдержу», — негромко призналась Галя, переводя взгляд на зеркало. «Да, краши в гроб кладут». Глаза запали цвет лица синюшней, или ей только кажется. Выдержишь. Куда ты нафиг денешься? Не выражайся. Нафиг это не мат. И даже не около мат, это так, окраска эмоций. Сняв с консоли полотенце, Галина промокнула лицо. Некоторое время подышала в пушистое полотно, впитывая в себя запах лайма и свежести. Уже становится лучше. Кажется, жить можно. Это пипец. Вот, вот, а на меня говоришь. Алёна коротко засмеялась, а потом потребовала «Ну?» «Что, ну?» — смутилась Галя. Дочь поняла, да и как не понять, если становишься очевидицей. «Мама, говори». От нетерпения Алёна едва на носочки не вставала. «Я беременна». Да, она произнесла это вслух. И сразу оказалась в объятиях старшего ребёнка. Теперь, пожалуй, так и начнёшь про неё думать. «Мама, как же это круто! Я вас с Харитоном Валерьевичем поздравляю! Ура, ура! У меня будет сестрёнка, у Василия...» «Хм, тетя? Так, что ли, получается?» «Откуда ты знаешь, что будет девочка?» – простонала Галя, еще не до конца осознавая масштаб надвигающихся перемен. «Харитону Валерьевичу нужна дочка». «Да, нужна». С этим никто не спорил. «Мне страшно. Мне сорок лет. Какие роды?» «Мам, в каком месте тебе сорок? Тебе еще до сорока пилить и пилить. Это первое. Второе – отставить панику. И в-третьих, если ты хотя бы словом обмолвишься про аборт, я тебя никогда не прощу». «Господи, какой аборт, ты что?» Галя побледнела. «Она даже мысли подобно не допускала. Значит, я у тебя дурында. Я тебе о своих страхах сообщаю. Иди сюда, обними меня, дурындушка». Они обнялись. Галя прижалась губами к затылку дочери и на пару мгновений так застыла. Когда ее девочка успела вырасти, и когда ее девочка успела стать мамой, а теперь она, и бабушка, и мама. С ума сойти. «Я так понимаю, Харитон Валерьевич не в курсе». По-доброму усмехнулась Аленка и расплылась в довольной улыбке. «Пока нет. И он даже не заметил твою тошноту по утрам? Удивительно поразительно. При нем мне было плохо лишь однажды, три дня назад», — призналась Галя. «И то накануне мы ходили в ресторан, и он решил, что я съела что-то несвежее. Тот ресторан еще не снесли? Ален!» Засранка вскинула руки кверху. «А я что, я ничего? Вот и ничегочкой!» «Мам, меня посетила гениальная идея!» «А давай ты скажешь о своей беременности на семейном ужине. Я уж дюже хочу смотреть на лицо твоего мужа, когда он услышит эту новость». Галя скрестила руки на груди. «Не дождешься, понятненько?» «Представление захотелось?» «Ну, если только чуток. А если серьезно?» «Ой, мам, ты даже не представляешь, как я счастлива, и как я рада за вас и за нас тоже». «Так», — решительно произнесла мать. «Гордею о беременности ни слова. Харитон не простит» если будет последним, кто узнает о том, что в обозримом будущем ему повторно предстоит стать отцом. Харитон разлегся на кровати, прямо в брюках. Правда, рубашку и штанов вытащил и даже расстегнул. Пуговицы вроде на месте. Но до ванны не дошел, значит, устал. Галя в нерешительности застыла. Может, потом, а... Она трусила. Невероятно просто. Теперь бедовые диаленки о семейном ужине не казалось уж такой вычурной. «Женщина, если ты думаешь...» что я не слышу, как ты крадешься, ты сильно заблуждаешься, иди-ка ко мне. Харитон даже глаз не открыл, похлопал себя по груди. Ну, хорошо, что не по паху с него станется, особенно в последнее время, он как с цепи сорвался, в правильном смысле этого слова. Любил ее, как сумасшедший, едва ли не каждую ночь, заваливал подарками, баловал, а уж когда стал дедушкой, что тут началось? Нет, для окружающих он по-прежнему оставался тем самым Харитоном Валерьевичем Табасовым, негласным членом правления таинственного города Каянска. Иногда Галя заставал его за разговорами, и уши начинали гореть от осознания масштаба тех дел, которыми занимается ее муж. Но она знала, за кого шла замуж, поэтому какие тут могут быть вопросы и сомнения. Пышной свадьбы у них не было. Папарацци сходили с ума, теряясь в догадках, как так, почему, в чем кроется тайна невесты-олигарха. Статьи выходили и с такой же скоростью исчезали. Служба безопасности работала безупречно. На протяжении нескольких месяцев подчищалась вся информация о Галине и Харитоне. Постепенно страсти улеглись. Галя не хотела никакой огласки. Нет уж, пусть ее счастье будет тихим. Она подошла к кровати. Харитон делал вид, что ничего вокруг него интересного не происходит. Ну-ну. Галя залюбовалась мужем. Какой же он все-таки, если есть мужчина красивее его, то точно не на их планете. Галя опустила колено на кровать дотронулась до обнаженного живота Харитона. «Вы посмотрите-ка на него. Лежит такой хорошенький, делает вид, что ей отдал инициативу. Выжидает. Хищник притаился. Ничего, дорогой, ничего. Сейчас ты взбодришься». «Я беременна, Харитон Валерьевич», прошептала Галина прямо ему в ухо. «И замерла. Сердце тоже замерло». Харитон распахнул глаза мгновенно. «Что?» Как ожидалось, его реакция была молниеносной. Он рывком поднялся, впиваясь в нее недоуменным, неверящим взглядом, чтобы через секунду, если не меньше, их затопило радостью, такой яркой, ликующей. «Галка, ты серьезно? Ты беременна?» Галя только и смогла что быстро-быстро закивать, прямо как китайский болванчик. Хорошо, что рот ладонью еще не зажала. Вот бы был номер. «Боже, девочка, девочка моя!» Он притянул ее к себе и принялся осыпать ее лицо поцелуями. Сначала едва ли не тыкался губами, видимо, не в состоянии преодолеть удивление. А потом посыпались лихорадочные прикосновения. И прижимал он ее к себе, руками снова и снова проводил по плечам, спине, ногам, пока не коснулся живота. «Галя?» Харитон заглянул ей в глаза. «Да», — выдохнула она, уже не скрывая накативших на глаза слез. «Да, Харитон, я беременна». Если бы Галя сама не видела, ни за что в жизни не поверила. Глаза Харитона тоже увлажнились. Спасибо. Он склонился и прижался губами к ее животу, лишая Галю остатков самообладания. Она откинула голову назад, пытаясь держать поток предательских слез. «Я, кажется, становлюсь сентиментальной плаксой», — прошептала она в оправдание. и «Если ты будешь плакать только по таким охрененным поводам, никто тебе слова не скажет». Он упал на кровать, потянув ее на себя. Уложил на груди, тяжело дыша. Иногда слова бывают лишними. Сейчас как раз тот случай. Галя тоже не спешила нарушать тишину. Ей нравился их молчаливый диалог. Она слушала дыхание мужа, слушала ритм его сердца. Ничего, они потом поговорят, им есть что обсудить. «К нам завтра Тимофей приедет», — внезапно выдал Харитон, сильнее вдавливая ладонь в поясницу Галя. «Умеешь ты меня обломать?» «Да ладно тебе, птица, чего ты? С Потапом же отлично ладишь». «Это Потап, он мелкий». «Мелкий? Это тверзило». Харитон засмеялся в голосе, но, «А Тимофей мой лучший друг» знаю галя ласкаясь провела носом по его шее кто бы мне сказал что у вас есть друзья так кто то снова нарывается не успела галя ойкнуть как оказалось на спине их глаза встретились и снова тишина ласковая, неспешная галя нравилась смотреть на мужа изучать его лицо снова и снова она знала каждую морщинку на его лице знала что иногда у него меняется цвет глаз нечасто но бывает и такое ей безумно нравились его губы полноватые, вкусные. Жаль, что и от них уже побежали морщинки вниз. Но теперь у него будет повод еще чаще улыбаться. Галя подняла руку и дотронулась пальчиками до его губ. Поддалась искушению. Внезапно Харитон напрягся. «Галка, а тебе можно? Ты у врача была?» «У врача не было но мне можно на все сто процентов, уверяю тебя». Не дожидаясь дальнейших действий Харитона, которые могут его застопорить и лишить ее удовольствия, она обвела его торс ногами, и потянула на себя, одновременно запуская руки в его шикарную шевелюру. «Привет, моя красивая девочка! Привет, тетя Галя!» Галя сердечно обняла Есению, тотчас поймав темный взгляд Потапа Мазурова. «Ой, ревнивец! Ой, парень!» Галя мысленно фыркнула. Кружит над женой, как коршун. Еще до конца, видимо, не осознал, что все, яся его. Но ничего, пусть немного покружит, лишним не будет. Она помнила его мальчишкой а сейчас вон какой верзилушка. Удивительно, но по прошествии энного количества времени она и его, и Гордея начала воспринимать как детей. Ну, может, не совсем детей, но однозначно с материнской любовью. Потап ей нравился, несмотря на свою мрачность. Всегда в черном, всегда идеальный, сам высоченный, взгляд суровый, но все равно мальчишка. А уж когда Галя узнала, что он интересуется Есенией, тут она немного напряглась, готова кинуться защищать свою протеже. Хватит, набежали девочку. Больше Галя беспредела не допустит. Оказалось, ее волнения лишние. Яси смогла за себя постоять, это первое. Второе, Потап сам за нее кого угодно обидит. У них случился яркий и быстрый роман. Что-то там, конечно, было такое этакое, но тут уже Галя не удивлялась. Она бы, наоборот, насторожилась, если бы у такого непростого человека, как Потап, прошло все гладко. «Прекрасно выглядишь, девочка. Спасибо». Есения расплылась в довольной улыбке. «И спасибо, что пригласили нас». «Так, ну-ка, прекращай мне этот официоз!» Оборвала ее Галина, подмигнув. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь, и я очень рада, что теперь ты в нашей банде». «Ой, да!» Засмеялась девушка в ответ. «Про банду этого верно подметили». Кажется, кто-то не справился с собственническими инстинктами и снова оказался рядом с женой. Потап потянул Ясю на себя. «Украду-ка я ее, пожалуй, на минуточку тетя Галя». Никаких отчеств Галя не допускала, когда они оставались наедине, и не надо было соблюдать этикет. И слово «тетя» ее тоже не смущало. «Только в берлога не утаскивай, ревнивец!» «Хм, а неплохая идея!» Есения закатила глаза и поправила ободок на голове. «Они же классные, да, мам?» Алена с Васей на руках подошла к матери. «Привет, мой сладкий!» Галя потянулась к внуку, но Алена предостерегающе мотнула головой и подбородком указала на живот матери повременимка мы с ручками бабушки. Ален, мам, повременим, я тебе говорю. К тому же наш пупс еще не настолько тяжелый, чтобы я его не могла потискать. Да, мелочь наша, пузатенькая. Вася, от поцелуя матери, зашелся смехом. А вот к деду он пошел на руки сам. Потянулся, завидев его, едва не выпрыгнул из объятий Алены. Через час Галю все-таки немного замутила и она вышла на веранду подышать свежим воздухом. Оказалось, она была не одна такая. Потап вместе с Есенией стояли у открытой изгороди. Парень обнимал жену, аккуратно положив руки на ее животик, поглаживал. Так, как гладил с недавнего времени Галю Харитон. Неужели? Женщина спрятала улыбку и поспешила уйти с веранды. Другое место для подышать найдет.